Глава 15. За прошедшие полгода, пока призрак отбывал наказание в шахтах братства, многое изменилось. Взять хотя бы хорька. После смерти дочери торговец презирал наемника и при виде его отводил взгляд, а то и вовсе смотрел мимо. Но сегодня он поднял голову от барной стойки, вскинул брови, будто приметив старого друга, и кивнул. Давненько не появлялся, сказал хорек, уперев руки в бока. Что принес, не спрашиваю. Знаю, где ошивался. Словоохотливость хозяина Забегаловки удивила призрака. Ну, почему? Еще месяцок и принес бы туберкулес. Такого добра у самих валом, улыбнулся хорек и протянул руку. Призрак пожал ее. «Ни на что не рассчитываю, но спрошу. Когда съезжал, некоторые вещи остались в комнате. Они целы?» «Если я тебя выгнал, это не значит, что мог распоряжаться твоей собственностью. Все на месте». Во время их последнего разговора у Харька дрожала нижняя губа, выпучивались глаза, он вопил и брызгал в наемника слюной, обвиняя в смерти дочери. Сейчас злоба ушла. «Могу забрать?» «Конечно. Но выпивку за счет заведения не предлагаю. Ты хороший оказался мужик. Я знаю, из-за чего прикончил ублюдков. Мою дочь это, конечно, не вернет, но душу убитого горем отца чуточку утешит. Я видел немало подонков, и ты не один из них». Призрак ничего не ответил, только хмыкнул, глядя на изрезанную сотней ножей, выщербленную и вспученную, но чистую барную стойку. «Дай водки и пожрать. Деньги есть». «Садись где-нибудь. Я организую еды, но не пойло. Ты упился почти до смерти, и, честно говоря, я с радостью тебя спаивал. Хотел». «Чтобы ты помер скорее!» Но это прошло. «Вот уж спасибо», — подумал призрак. После пропажи дочери лицо торговца заострилось, нездорово впали глаза, а еще он потерял хватку. На стеллажах царило запустение. А вот заведению тревоги оказались нипочем. Ложки гостей скребли странного вида бурду по алюминиевым днищам тарелок, местами слышался хохот и мат. Водка лилась рекой по пищеводам завсегдатаев. Пахло кислым. Наемник выбрал свободный столик и направился к нему, когда обратил внимание на недалекую ссору. «Слышь, мутант, вали-ка отсюда!» «Осади! Это же мангуст!» — успокаивал приятель наглеца. «Проблем не оберешься!» — говорят, он заводчик Костоедов. «Серега, отвали! Я уложил полтора десятка любителей скелетов!» Как и мутантов на войне. Эй, сопляк, пошел вон! И Я сказал! не унимался первый. Призрак сел за стол и теперь хорошо видел происходящее. Широкоплечий парень, в отличной, даже превосходной амуниции стоял к нему спиной. На вид не больше 20 лет. Кстати, неплохо развитый для своего возраста с достоинством выносил нападки изрядно выпившего вояки. Как часто бывает, Задира. Взбешенный невозмутимостью оппонента, решился на первый удар. Огромный кулак тараном полетел в паренька. Но количество выпитого обратно пропорционально скорости движений. И если юнец получил снаряжение не из папиной кладовки, а заслужил, то увернется. Так и вышло. Парень молниеносно подсел под пудовый живой снаряд, крутанулся вокруг оси, и на исходе всадил острым кулаком противнику чуть ниже подмышки. Мужик поднялся на носочки, трагически охнул, глаза выпучены, рот скривился. Он сделал два шага в сторону, держась ладонью за ушибленный бок. По всей видимости, удар получился болезненней, чем могло показаться, но об этом сейчас знали только двое, да еще один догадывался. Наглец взревел и направился к молодому бойцу, размахивая кулаками. Парень увернулся раз, два, три. Внезапно он перестал пятиться и пружиной вылетел вперед. Костяшки второй фаланги стрельнули в шею противника. Несчастный обхватил ладонями горло, захрипел, словно захлебывающийся пес, и с громким стуком повалился на оба колена, а затем лбом в липкий пол. Напарник поверженного выставил руки в примирительном жесте. «Хорош, мангуст, мы были неправы. Чего только по пьяни не случится!» Паренек молча кивнул. «Знакомый призраку жест. Он и сам бы не знал, что ответить. Странно. Призрак уже четвертый раз в большом городе, но не слышал о мангустах. Если там все, как этот шустряк...» то Громов может и дальше планировать самоубийственные походы и без разницы, дикарский тыл или взад дьявола. Парень наконец обернулся, и наемник увидел мучительно знакомое лицо с родинкой над правой скулой. Сухое и холодное, со спокойным светом желтых глаз. Вроде бы чужое, но... Как же быстро пролетели 11 лет. Мгновение ничего не происходило. Сперва появилось чувство странного волнения. Тяжесть, нервный смешок, страх. После захлестнула боль. В горле пересохло, наваждение, тени прошлого. Все это с такой силой сдавило виски, что наемник схватился за голову и тихо, постановая, вышел из бара. В легкие ринулась прохлада. Разум прочищался. Конечно, ему показалось. Или нет. Минуло так много лет, призрак ни за что бы его не узнал, даже если это он. Происходящее — абсурд и мрачная нелепость. Глаза щипало, плечи наемника содрогнулись, по щекам расползались мурашки. Самообладание вернулось через минуту. В груди жгло и давило, прошлое разлагающимся трупом ползло к нему из забытого колодца, размахивала когтистыми лапами и разрывала сердце в клочья. Евграфыч сказал, что Олег мертв, он клялся именем жены. Выходит, соврал? Ярость и непонимание заполняли мысли. Нужно убедиться, что это ошибка, иначе еще несколько минут, и наемник сойдет с ума. Призрак закрыл глаза, дважды выдохнул и снова вошел в бар. Увидев лицо смельчака, он окаменел теперь по-настоящему. Сердце перестало колотиться, а мир пересекли мутные разводы. «Сынок!» — беззвучно прошептали губы. Парень перехватил его взгляд, и ложка с супом остановилась на середине пути. Наемник подошел к столу на негнущихся ногах и, не помня себя, произнес. «Олег?» Юноша кивнул. Что это за мгновение? Призрак не смог бы описать, даже если заставляли под дулом пистолета. Мир оборвался, покачнулся и продолжил изгибаться. Если наемник простоял тут еще немного времени, то он потерял бы сознание прямо посреди облитого пивом и усеянного плевками пола. Он схватился за волосы и не в силах вынести бушующих чувств, выбежал вон. Теперь он не сдерживал рыданий, исторгая их горячим потом минувших лет. «Дошел до белки», — хохотнул один из завсегдатаев, вышедший по нужде. «Первый день, как откинулся, пил бы в меру». Но призрак его не слышал. Он побрел неверной шатающейся походкой вдоль бара, держась за шерховатую стену. «Какого черта я ухожу?» Мысль хлестнула кнутом. Призрак развернулся и увидел Олега стоящего перед ним. Знающих это имя мало. Кто ты? Олег, только и смог выговорить наемник. «Теска?» Боже, Олег! Из глаз призрака полилось все, что оставалось, запечатано долгие годы. Боль, жгучая и невыносимая терзала нутро, не позволяя разомкнуть губ. Парень подошел ближе и опустил руку на плечо. «Если перепил, могу довести до дома». Призрак совсем по-детски хлюпнул носом, ответил только, когда Олег собрался уходить. «Давно покинул убежище». Парень обернулся, взгляд с прищуром. «О чем ты? Тебя Громов послал?» «Нет, сынок. Судьба. Какая еще...» «Это я, сын! Я!» Губы Олега скривились, брови взлетели вверх. Лицо перекосило судорога, он отступил на шаг. «Узнал?» Парень не шелохнулся. «Папа?» Это слово каленым железом резануло по ушам. Горячая кровь сначала отлила, а затем ударилась неистовой силой. Мир закружился. Любовь. Обида, ненависть, утрата, нежность смешались в одну кислотную лужу, разъедающую совесть. Всепоглощающее сожаление о минувших годах, когда сын рос без него, заполоняло душу. Было еще одно сильное чувство. Разочарование в самом себе. Как мог он поверить Евграфычу? Смириться со смертью сына, не увидев тело и не сокрушив главный шлюз уйти? Отныне и до конца своих дней он будет задавать себе этот вопрос каждое утро, день и вечер. Ему нет оправдания. Поэтому мертвые зоны охотно щадили наемника. Он для них свой. Мразь, способная бросить сына на произвол судьбы. Призрак рванул на себе клапан защитного костюма, освобождая горло. Ему казалось, что кислорода на земле больше нет, и если он не вдохнет последние капли, то умрет. Из груди выполз стон раненого зверя. Хотелось отправиться в убежище, выковырить в живого старика и содрать с него кожу. Глаза Олега чуть покраснели и наполнились влагой, но лицо оставалось сухим и черствым. «Где ты был?» Этого вопроса наемник вынести не мог. Он закрылся руками, язык отказывался произносить слова. «Сынок, прости меня». «Я... Мне сказали, ты умер, что не выдержал одиночество. Призрак наконец-то обнял его, своего сына. Крепкие, будто стальные плечи и широкий торс, только лицо по-прежнему оставалось таким же, как у того девятилетнего мальчишки, желающего знать все и гордящегося тем, что его папа ведет армию освобождения. Олег не поднимал головы от отцовского плеча. «И это хорошо». Если бы он взглянул, то призрак бы сгорел на месте от стыда. Мне сказали, что ты переметнулся к дикарям и много чего еще. Представляю. Наемник отстранил Олега и посмотрел в чистые желтые глаза, отдававшие сталью. Призрак не скоро смог собраться с духом, чтобы без слез вернуться в бар. Вот он, его сын. Сидит перед ним в большом городе, в злачном питейном заведении хорька. Вертит кружку пива между ладонями, не пьет, изучает его. Призрак оставил Олега совсем маленьким и обещал вернуться. На то, чтобы сдержать слово, ушло 11 лет. Целая жизнь. Две жизни. Прошли они в разных сторонах не только пустоши, но, кажется, вселенной. На языке крутились сотни вопросов. Некоторые он глотал, другие не решался задать. Хотелось знать всё, и было страшно услышать ответы. «Расскажи мне...» Наемник осекся. «О чем? Сын смотрел прямо, без теплоты и даже ненависти. Призраку хотелось кричать, а шпилька вонзилась в сердце по самое ушко. «Всё, что ты пережил с того дня, как я ушёл на войну...» Олег молчал, плавя взглядом кружку. Туго ходили желваки под чуть смугловатой кожей, губы сжались в тонкую нить. Призрак хотел сказать, что он может не рассказывать того, чего не хочет, но Олег заговорил. «Когда вас разбили, мы заперли шлюзы. Это я знаю точно. Остальное только по обрывкам фраз». «В наш дом ворвалась толпа, кричали, что ты предатель, а я твой отпрыск, заслуживаю кары». Наемник стиснул зубы до хруста в челюсти. Примерно то же слышал от советника, когда через несколько месяцев, залечив раны, вернулся к главному шлюзу. Встретил его один евграфович. Советник уверял, что призрака сочли предателям, продавшимся дикарям, и якобы наемник сознательно вывел основные силы убежища и отдал их на растерзание пустынникам в открытом бою я догадывался процедил призрак сквозь зубы почему ты не вернулся за мной глаза олега оставались мучительно безразличны мальчик приходил в себя после шока встречи и задает правильные вопросы почему призрак не пришел как обещал меня сильно ранили я четыре дня валялся среди трупов Возле убежища дикарей встали лагерем. Я еле держался на ногах и хотел было найти способ пробраться, но потерял сознание. Я умирал от жажды, голода, ран в обеих руках и ноге. Череп был пробит насквозь. Меня обнаружил караван торговой гильдии. Как оказалось, и это удивляет до сих пор, у них нет войны с дикарями. Обозы проходят спокойно. Командир каравана помог мне встать на ноги, но взял слово, что я отработаю у него наемником, когда закончу свои дела в убежище. Оказалось, что на поверхности желтоглазых вроде нас с тобой называли мутантами, и они пользовались большим спросом для рейдов в самые опасные уголки пустоши. Через пару месяцев, когда я смог сам ходить, то вернулся в очередной раз. Лагеря дикарей уже не было. На шлюзе красовался череп в черном кругу. Знак. Покоренных народов. Часовой меня не узнал и, кажется, принял за пустынника. Прежде чем выдать себя, я решил разжиться подробностями, произошедшими за это время, и попросил позвать Евграфыча. Почему Часовой не узнал тебя? Я взял за привычку носить очки и маску. все таки дикари знали меня хорошо, и не хотелось попадаться им на глаза». Потом просто позабавила мысль увидеть лицо служивого, когда советник скажет, что перед ним магистр. Я буквально представлял тот момент, как боец прищурится, вскинет брови и завопит от радости, что их лидер жив. Но советник вышел и, увидев меня, помрачнел. А я улыбался в полный рот, и Евграфыч рассказал, что сражение за независимость выжившие приняли за предательство. И если бы не дипломатический талант моего заместителя Алексея, который стал магистром сразу после меня, то убежище в полном составе бы казнили. А так, удалось договориться о прекращении вражды и дружбе с дикарями ценой нашей свободы и гордости. День обмена. Что? Вот каковы были условия перемирия. Дикари забирали женщин, девушек мясо, зерно, грибы. Они отобрали у нас оружие, еду и другие хоть немного ценные вещи. Шкуры ленивых кротов, например». «Кого?» «Это животное, обитающее на нижних ярусах». «А, ну, в общем, да». Я не знал, как называется этот позор, но смысл его понял. За гроши дикари имели абсолютную власть. Евграфыч верил что каждый до последнего житель считает меня предателем. В наемнике стала закипать уже давно забытая ярость. Подумать только. Оказывается, все радовались моей смерти. Одним словом, он сказал, что стоит переступить шлюз, как меня казнят, не дав ничего объяснить. Я не верил ушам, вскипел, орал, называл предателем нынешнего магистра, который, нарушив мой приказ, не пришел на помощь основным войскам. Если бы тогда резерв ударил в тыл, Дикари разбежались бы по пустоши, словно свора побитых собак, и к нам пришла эпоха процветания. Вспылив окончательно, я обещал казнить Лешу за постыдный мир и за нарушение приказа. Но советник был грустен и безутешен. И самое смешное, что он оказался прав. Я для всех предатель, а нынешний магистр — благодетель. Он сохранил остатки войск, и закончил вражду, которую начал я, пусть и ценой чести. И Евграфыч всегда был скользким проходимцем. Это не мешало ему оставаться хорошим человеком и моим другом, но рисковать он бы не стал даже ради меня. Тогда я опустил руки и попросил, чтобы мне отдали тебя. Следующая новость оказалась куда страшнее всех остальных. И Евграфыч поведал, что ты заболел, и мучился в лихорадке почти месяц, после чего умер. Он сказал, будто тебя сожгли на днях. Наемник проглотил рыдание и несколько секунд молчал. «Ты ему поверил? Я не хотел, и дал слово, что убью всех, кто в этом виновен. Но все же они казнили бы меня. И ты ушел?» Призрак смотрел в эти желтые глаза и не находил слов. Мальчик был слишком прав. Я попытался проникнуть внутрь, кричал и бросался на советника. Мне пришлось его ударить, я напал на часовых, сдирая маску, вопил, что я магистр, но только на лице постового мелькнуло узнавание, как он потянул меч. Я получил две незначительных царапины, но убил обоих охранников. Евграфыч, бывший советником при мне и оставшийся советником при Алексее, Висел на моих руках. Я почти зарезал и его. Он рыдал, глотая слезы. Не молило пощади Нет. Он просил прощения, что не смог вылечить тебя. Он вспоминал нашу дружбу, предлагал в оплату твоей смерти свою жизнь. Говорил, что, убив двухчасовых, я ни на грамм не улучшил отношения горожан. Он умолял не совершать безумств, и я ушел». Это был самый ужасный поступок в моей жизни». Взгляд Олега чуть потеплел, но лицо оставалось невозмутимым. Призрак не унимался. «Как ты жил все эти годы?» «Говоришь, ворвались в дом? Тебя держали в темнице?» «Нет». Плечи наемника опустились, он испытал такое облегчение, какого не знал в эти годы. Все-таки у Евграфыча с Лешей хватило совести не причинять вред ребенку. Меня изгнали жить на нижних ярусах. Мысли оборвались. Ненависть новой волной закипела в груди. Но как такое возможно? В тот же день меня бросили к старому подземельщику и велели ему обучить сироту. Это было мое наказание. Боже, мерзкие ублюдки! Я все-таки вернусь и вырежу каждого. «А смысл?» Призрак схватился за голову и вскочил, чуть не опрокинув стол. «Как долго ты жил там?» «Все время». От избытка мыслей и чувств начинало мутить. Наемник не мог испытывать больше ярости, чем за минуту до этого, поэтому уставился в стол, сев обратно и до хруста сжимал кулаки. «Они заплатят, сын, обещаю». Даю слово, отныне каждый последующий день для них будет невыносимее предыдущего. Не стоит. Парень смотрел спокойно, без злобы и жажды мести. В глазах горел иной огонек. Призрак не понимал, какой именно, он был сосредоточен и спокоен. Почему? Даже представить не могу, что тебе пришлось там испытать. Это безумие. Безумием было бы. Проводить часы и дни среди ненавистников. А там внизу у меня были друзья. Старый подземельщик. А кто еще? Ленивый крот. Смотрю и удивляюсь. Откуда столько самообладания? Почему в тебе нет злобы? Олег пожал плечами и медленно поднял бездонные глаза. Меня обучали. Отважный отец. Мудрый подземельщик, сотни книг, тоннели и безжалостные инструкторы братства. А этого достаточно, чтобы простить судьбе все». «Ты слишком добр», — процедил сквозь зубы наемник. «Расскажи, как ты очутился в большом городе?» Олег помрачнел. «Дикари забрали моего друга, Алену. Она горожанка. Я не смог им помешать. Мне пришлось бежать на нижние ярусы, откуда попал в метро, встретил слепых волков, и меня привезли к Громову. Я сказал президенту, что согласен стать членом Братства Пустоши, если он поможет мне вернуть Алену. И тут имя вспыхнуло воспоминаниями у призрака в голове. Алена. Дочь советника и предателя. Но он ничего не сказал. Ведь Олег тоже промолчал, когда наемник изливал в графыча «И что?» — ответил Громов. «Сказал, что ему как раз нужны мутанты». Сердце наемника кольнуло. «Еще бы!» «Меня определили в школу подготовки спецподразделения. Я окончил ее три дня назад и теперь готов выдвигаться на помощь Алене». «Громов обучил тебя и снарядил, чтобы ты спас свою подругу?» «Нет». Я могу ее спасти лишь в конечной точке нашей миссии. Да, угадаю. Вы идете в стальную гавань. Да. Откуда ты знаешь? Погоди. Спившийся призрак, проводник — это ты? Да. Почему ты отказал Громову? Вряд ли ты можешь представить, насколько это опасный путь. Ты не знаком еще с очень многими ужасами пустоши, даже пройдя обучение в братстве. Я приручил красного костоеда. Наемник не воспринял сказанной сыном фразы. Но потом понимание стало постепенно приходить. Красного костоеда? Приручил? Как? Я раздобыл яйцо в центре улья к северу от большого города, а из яйца вылупился детеныш – Я назвал его Рубин. Он сейчас на крыше, ждет меня. Слабо представляю то, что ты мне сказал, но это не может не вызывать восхищения. Красного Костоеда мало кто видел. А уж приручить! Я о таком даже не слышал. Да? Поэтому пустошь, от имени которой все тут дрожат, слабо представляет, с кем ей придется столкнуться. И я спасу Алену. Кружка в крепкой ладони Олега погнулась. Это заметил захмелевший искатель за соседним столом и поспешно отвел глаза. Наемник с интересом наблюдал, как он тоже пытается согнуть кружку в одной руке, потом в двух, а через несколько попыток бросил посудину на стол, в нее мелочь за пиво и вышел из бара. «Если у меня не получится уговорить тебя остаться, то я иду с тобой». И вдруг разговор показался призраку одной большой глупостью. Захотелось сказать совершенно другое, единственное, что имело значение. «Я люблю тебя, сын». Наемник вскочил из-за стола, стул с грохотом рухнул на пол, встал и Олег. В этот раз объятие было на самом деле долгим. «И я люблю тебя, отец». Наемник не видел глаз сына, но в голосе срывалось рыдание. Я думал, ты умер. Я не верил, что ты предатель. «Что за петушиные сцены?» — крикнули из зала. Отец и сын опомнились и разомкнули объятия. «Старого друга встретил, а ты еще вякнешь, вырву язык!» — злобно крикнул наемник, в том конце зала притихло. Призрак положил на стол несколько хрустящих банкнот. «Возьми себе что-нибудь, я схожу к Громову». У меня для него хорошие новости. У вашего отряда появился проводник. Не надо Громову. Все распоряжения выданы. Когда же вы выходите? Завтра. Сколько вас? Дэн? Может, слышал, командир слепых волков. И я. Остальные погибли на выпускном задании. Это когда ты раздобыл яйцо? Ага. Все кроме тебя? Призрак говорил и его в груди теплым зверьком расположилась гордость. «Ну да. Ты сражался лучше всех?» «Нет, скорее у меня просто была цель». «Цель. Как это звучит?» «Когда-то и у призрака была цель, и, кажется, она появляется снова, обесцвеченная предательством и потерей жизни, превратившаяся в круговорот разочарований» с новой силой застучало высушенных алкоголем и отчаянием венах. Взгляд призрака скользнул над крышами домов, устремляясь к небесному горизонту, где за тоннами облаков должна быть луна. Он тяжело вздохнул, прищурился и впервые за одиннадцать лет по-настоящему улыбнулся.